Глава 2. 23 сентября 1815 года. Дом 33 по Хилл-стрит, Лондон. Удивительно скоро своеобразие 1815 года стало восприниматься как нечто обыкновенное. Благодаря газетам, комиссионеру и наличности под рукой мы нашли подходящий дом, полностью меблированный, с не на улице в фешенебельном районе вест -Энд и заключили договор аренды на шесть месяцев. Мы наняли трёх слуг, заказали ещё одежды и приступили к устрашающему процессу внесения на счета наших фальшивых денег. Но дел впереди ещё было немало, а время шло. У нас сложился режим дня, наметились привычки. Каждый день я спускалась к нашей кухарке-экономке миссис Смит, чтобы обсудить меню, составить список покупок и свериться со счетами. Эта дородная женщина с карими глазами и лицом в оспинах терпеливо объясняла мне даже то, что само ей, вероятно, казалось совершенно очевидным. Впрочем, как-то утром, стоило мне только присесть в её тёмной комнатушке рядом с кухней, она задала мне новую задачку. «Мисс Грейс говорит, что камин в гостиной дымит». «Да, ну, ей, наверное, виднее. Грейс была нашей горничной». «А вы сами не заметили?» Не заметила. Дым от горящего угля был одним из запахов, свойственных этому дому, наряду с пчелиным воском, из которого состояли свечи, с кипидаром и уксусом, что использовались в качестве чистящих средств, и лавандой, которые ароматизировали моё постельное бельё. «Ваш комиссионер упоминал, когда здесь дымоходы в последний раз чистили? Мне кажется, что и в кухонном очаге тяги не хватает». «А...» «Их чистить нужно?» Мне вспомнились приключения Оливера Твиста и сцены, в которой маленький Оливер едва не становится трубочистом. Миссис Смит медленно моргнула. Так выражалось её изумление в те моменты, когда я демонстрировала глубину своего невежества. В институте придумали объяснение тому, почему у нас не было ни тётушек-бабушек, ни приятелей, ни знакомых. И это в Англии, где, похоже, всё мелкопоместное дворянство знало друг друга или хотя бы состояло в дальнем родстве. Мы представлялись осиротевшими братом и сестрой детьми плантатора с Ямайки. Такая биография была далека от безупречной, но она могла многое объяснить. Например, отсутствие знаний о дымоходах. «Если прикажете, мисс, я пошлю мистера Дженкса за трубочистом». Лицо у меня, видимо, сделалось сконфуженным, поскольку она добавила. В такой час они ходят по улицам, кличут тех, кто даст им работу. Только велите ему привести того, кто пользуется щётками, а не того, кто засылает в дымоход мальчишку. Она захлопала глазами. Щётками? У некоторых есть такие специальные щетки с длинными ручками, которые достают до самого верха трубы. Я о таких не слыхала. Однако они существуют, в этом я не сомневалась. «Не забудьте сказать об этом Дженксу!» Сама я с Дженксом, нашим слугой, старалась общаться как можно реже. Любое мое столкновение с ним было неприятным. «Он меня недолюбливает», — жаловалась я Лейму. О чём бы я его ни попросила, в ответ он презрительно ухмыляется и находит повод этого не делать. лим воспринял это со скепсисом. С ним-то Дженкс всегда был услужлив и почтителен. Позже в Грин-парке я размышляла о Дженксе и о нелепой надобности вообще держать слуг. Прогулки по утрам стали ещё одной нашей новой привычкой. Они давали нам возможность обсудить дела, не опасаясь быть подслушанными. Впрочем, в тот день мы почти не разговаривали, просто шли в гулкой тишине по аллее, вдоль которой росли платаны. Было солнечно, но холодно, свет падал под углом, какой бывает только осенью. Порыв ветра подхватил опавшие листья и закружил их вихрем прямо перед нами. «Пора мне написать Генри Остину», — ни с того ни с сего вдруг сказал Лием. «Как думаешь?» Я удивлённо посмотрела на него. «Э -э, да». Я подстрекала его к этому почти с тех самых пор, как мы прибыли в 1815 год и с удвоенным усердием с тех пор, как мы сняли дом на Хилл-стрит и обзавелись приличным адресом для строчки «Отправитель». Лим всё отмахивался от меня, утверждая, что нам следует получше разведать обстановку. Одержимые желанием узнать, как держатся и ведут себя дворяне, какие слова они выбирают и как их произносят, мы совершали долгие прогулки по паркам и улицам с модными магазинами, ходили на художественные выставки и в театры. С одной стороны, я была с ним согласна. У нас был всего один шанс произвести хорошее впечатление на Генри Остина. Если эта попытка закончится провалом, мы упустим лучшую возможность познакомиться с его сестрой. С другой стороны, меня это страшно бесило. Времени было в обрез, но выполнить эту задачу мог только чёртов Лим, просто потому что он был мужчиной. Я не могла написать Генри Остину. Что ж, хорошо. Лим кивнул мне, И только тогда до меня дошло, что этот этап, должно быть, вызывает у него огромное волнение или даже страх. Но страшиться времени у нас не оставалось. В середине октября Джейн Остин прибудет Генри в Лондон. И начнут разворачиваться события, в которых нам предстояло оказаться замешанными. Было чувство, словно мы пытались поймать волну и уже изрядно отстали. «Всё будет окей. Ты справишься». Сказала я ему, хотя уверенности в этом у меня не было. Едва войдя в дом, мы услышали вопль и грохот. Переглянувшись, мы направились к источнику звука, который находился в гостиной на втором этаже. В очаге виднелось чёрное тряпьё и чья-то босая нога. Под тряпьём я обнаружила мальчишку, чумазого и неподвижного, и присела, дабы рассмотреть его поближе. Его дыхание было частым и поверхностным, от него воняло гарью. Я потрепала его за плечо. Ты меня слышишь? Его глаза распахнулись и посмотрели на меня. Радужки были карие, а белки сильно контрастировались с черной от сажи мордашкой. Ты меня слышишь? Повторила я. Он кивнул и зашевелился, но я не дала ему сдвинуться с места. Это чувствуешь? Я стиснула сначала одну его ступню, затем другую. А это? Да, мам. Произнес он сдавленным голосом и зашелся влажным кашлем. Можешь пальцами на ногах пошевелить, а на руках? Он пошевелил. Я ощупала его позвоночник сквозь обноски, но признаков повреждения не обнаружила. Я отстранилась и села на пятки, окинула его взглядом, а затем дернула шнур колокольчика, висевшего у камина. Но Дженкс уже стоял в дверях с ошарашенным видом. Можно нам чаю? Он усмехнулся. «Откуда взяться кипятку, если трубочист здесь и огня в очагах нет?» «Я начинаю понимать, что ты имела в виду», — процедил Лим, незаметно подошедший ко мне сзади, а затем громко добавил. «Дженкс, тогда пусть будет портер. Принеси нам полпинты. Если у нас его нет, то сходи и купи». «Да, сэр», — бросил тот и исчез. Мальчишка тем временем успел сесть и теперь... Растирал глаза своими грязными ручонками. «Прекрати», — сказала я, но прозвучало это куда жёстче, чем мне хотелось. Он застыл, и я протянула ему свой носовой платок. «Держи, утрись этим. Иначе сажа в глаза попадёт и станет только хуже». А он всё глазел на платок. Я сменила тон на более ласковый. «Не бойся его испачкать. У меня достаточно платков. Голова болит? Неа. Ня... Как тебя зовут? Том скорее выдохнул, чем сказал он. Я поднялась на ноги. «Меня зовут мисс Рэйвенсвуд. Сходишь со мной на кухню, Том? Возможно, мы сумеем тебя отмыть». Я протянула ему руку, и он схватился за неё своей ладошкой, чем очень меня удивил. Когда он встал, весь в чёрной саже, оказалось, что он едва достаёт мне до талии, и у меня сжалось сердце. В непривычно холодной кухне нашлись миссис Смит, она наводила порядок в пряностях, и Грейс, полировавшая столовое серебро. Я велела найти трубочиста, который не отправляет в дымоходы мальчишек. Обе женщины шокированно уставились на нас с Томом. Я передала ваше пожелание, мисс. Можешь разжечь камины. Сегодня мы трубы больше чистить не будем. Ладошка Тома в моей руке дрогнула. «Грейс, мне нужна горячая вода для ванны». Она не сводила глаз с Тома. «Ванну принести к вам в комнату?» Купание было действом, в котором фигурировали теоретически переносная медная ванна и множество ведер горячей воды. «Нет, Астафьев прачечной. Это для Тома. Думаю, он почувствует себя лучше, когда выкупается и что-нибудь съест». Мы обернулись на шорох. В дверях стоял мужчина, Судя по всему, старший трубочист. Ему могло быть от двадцати до шестидесяти лет. Низкорослый и сухощавый, он был одет в костюм из Бумазея, шитый явно на кого-то покрепче, и чистым выглядел только в сравнении со своим помощником. «Это ещё чего?» — прорычал он, уперев взгляд в Тома. Протиснувшись мимо Лима, он шагнул в кухню и бросился к мальчишке, который списком спрятался за мной. «Что тут творится?» Он приближался, и я выставила руку, чтобы его остановить. «Дело вот в чём», — заговорила я. Все глаза обратились на меня, и я слегка растерялась. Рядом с Лимом в дверях возник Дженкс с пивной кружкой. Вид у него был хмурый. «Ваш мальчик упал и ушибся, мистер... Как вас зовут?» «Браун», — буркнул он. «Ваш мальчик упал и ушибся, Браун» и ему нужно время, чтобы прийти в себя. Поскольку случилось это в нашем доме, думаю, мы оставим его здесь и дадим ему отдохнуть. Мы заплатим вам оговорённую сумму, но сегодня ваши услуги нам больше не понадобятся. «Не сегодня, никогда когда-либо ещё», — мысленно добавила я. Все молчали, и я решила было, что возражений не последует. «Спасибо, Дженкс. Можешь заплатить ему и проводить к выходу». Я протянула руку к кружке с портером. Дженкс проигнорировал мой жест и посмотрел на Лима. «Сэр», — вопросительно начал он, — «Вы же понимаете, что работа не сделана?» «Заплати ему и выпроводи отсюда», — сказал Лем, скучающим тоном, каким обычно общался со слугами, и забрал у Дженкса кружку с портером. Браун юркнул мне за спину и схватил Тома за локоть. Тот заскулил, — А когда Браун выкрутил ему руку и неразборчиво, но грозно что-то прошипел, и вовсе заплакал. «Отпустите его!» — сказала я. «Без мальчишки нипочём не уйду!» — он тряхнул Тома. «Хорош тебе! Гляди веселей!» Том повесил нос. И за саже разобрать, что выражало его личико, было невозможно, но поникший вид говорил о том, что он абсолютно несчастен. Рука, которую схватил Браун, была вывернута под неестественным углом, а сам он сжался в комок, будто хотел уменьшиться до предела, либо вообще исчезнуть. «У вас нет выбора», — резко ответил я. «Пойдите прочь, Дженкс!» Я пять фунтов отвалил за него в работном доме, с тех пор и года ещё не прошло. Оставить его тут вы умом тронулись. Когда он потянул Тома к выходу из комнаты, я преградила им путь. Браун остановился. На лице у него заходили желваки, он засопел, но отпихнуть меня не решился. «Я отдам вам за него пять фунтов», — сказала я. В комнате повисла тишина. Грейс застыла у входа в прачечную, Дженкс и Лим в дверном проёме, что вёл в коридор, в ступор не впала только миссис Смит, которая разжигала кухонную плиту, однако я чувствовала её напряжённое внимание. «Пять фунтов?» и ту сумму, которую мы заплатили бы вам за чистку дымоходов. Такое не каждый день предлагают». Браун долго сверлил меня взглядом, и я успела засомневаться в том, что затеяла. «Десять. Я кучу времени потратил, чтобы его обучить. Кормил его со своего стола, крышу давал. Шесть. Я скрестила руки на груди и уперлась в него взглядом. «Шесть или сделка отменяется?» «Семь». «Договорились». Он присвистнул. «Надо же, у богатых свои причуды». Он отпустил мальчишку и легонько его толкнул. «Том, дружище, ты знаешь, где меня искать, когда тебя вышвырнут в канаву. Если повезёт, найму обратно». Когда Тома отмыли, выяснилось, что у него тёмно-русые волосы, которые торчат во все стороны, как иглы дикобраза. Милое тревожное лицо — шрамы на локтях и коленях и синяки по всему телу. Он робко убеждал меня, что ему десять лет, хотя с виду я дала бы ему шесть. Мы одели его в одну из рубашек Лейма, закутали в одеяло и усадили в углу кухни возле плиты, где миссис Смит дала ему портер, а также хлеба, молока и ветчины. Когда я собралась наверх, она догнала меня в коридоре. «Можно вас на пару слов, мисс?» Мы зашли в комнатушку, где обычно совещались по утрам. «Что вы собираетесь делать с парнишкой?» — спросила она, закрыв за собой дверь. «А что вы посоветуете?» — она не ответила. «Думаете, я поступила неправильно?» «Понимаете, это дитя из приюта. Вот что тот Браун имел в виду, когда сказал, что купил его в работном доме. Мальчик, скорее всего, сирота, плод какого-то постыдного союза» что вообще-то не его вина. «Никто так и не считает, мисс». Мы помолчали. «Дадим ему отдохнуть, а потом, может, оставим его у нас? Нам ведь не помешают лишние руки, не правда ли?» «Ещё какая правда. Но он-то едва из пеленок вылез». «Вырастет. Особенно, если его хорошо кормить». «Мальчишкам это свойственно». Неожиданно она улыбнулась. Лейма я нашла наверху в библиотеке. Он стоял у окна, сложив руки на груди, и, видимо, дожидался меня. «Ты с ума сошла!» — свирепым шёпотом осведомился он. «Совсем обезумела!» Лишившись на мгновение дара речи, я закрыла за собой дверь, подошла к большому письменному столу из тёмного дерева и присела на него. Я всё ещё пыталась свыкнуться с тем, что наделала, и выволочка этому не способствовала. «Ты что, историю изменить хочешь?» «Дело не в этом». Он упер в меня взгляд голубых глаз. Те сверкали от гнева. Шумно дышал, лицо его побагровело. «И тот тип, Браун, он возьмет наши деньги, пойдет в работный дом и купит себе другого ребенка. Ты думаешь, что сможешь спасти всех маленьких трубочистов в Лондоне?» «Это, по-твоему, весомый аргумент в споре о том, не стоит ли спасти хотя бы одного?» Он не ответил, только продолжал сверлить меня взглядом, но злость его, похоже, рассеялась. Вид у него был подавленный. И что мне было делать? Отослать его прочь с тем ужасным человеком? Лим резко отвернулся, сел за стол, потер глаза и спрятал лицо в ладонях, поэтому следующие его слова прозвучали глухо. «Что тебе стоило делать, так это не вмешиваться, как известно нам обоим». Главной опасностью путешествий по времени, помимо очевидных рисков, грозивших непосредственно путешественникам, был риск настолько изменить прошлое, что значительно изменилось бы и будущее, из которого мы прибыли, отчего запустилась бы некая версия парадокса убитого дедушки, логическому парадоксу, относящемуся к путешествиям во времени. В институте мнения на этот счёт разделились. В результате предыдущих миссий наблюдались... Некоторые изменения, но те были скорее рябью на воде, чем цунами. Однажды ночью исчезла статуя поэта Рандольфа Генри Падуба, персонажа романа Антонии Эсбает, много лет простоявшая в центре кольцевой дорожной развязки в Хампстеде, а вместе с ней и все свидетельства её существования. Как-то зимним утром в западном Лондоне появилась короткая улица, состоявшая ныне из ветхих и пустовавших, но вполне целых георгианских домов рядовой застройки, которые в XIX веке сравняли с землей ради возведения универмага. Тот был уничтожен во время Блица, бомбардировки Великобритании авиации Гитлеровской Германии в 1940-41 годах, а на его месте построили миниатюрный парк. Недоумевающей публике её возникновение подали как некий концептуальный арт-проект. Впрочем, институту было известно не всё. Как эти изменения затрагивали не строение из камня и цемента, а неизвестные факты из частных людских жизней? Этот вопрос иногда занимал меня по ночам, когда мне долго не спалось. Год дышать криозотом, недоедать всю жизнь — Том вряд ли доживёт до старости, заведёт потомство, оставит в этом мире хоть какой-то след, не говоря уже о том, чтобы исказить поле вероятности и изменить историю. Вот что я имела в виду. Но оказалось, что спокойно произнести это я не могу. От несправедливости я просто вскипела. И что же я изменила? Его жалкая короткая жизнь прямо-таки обязана быть наполнена страданием? Лим отнял руки от лица. «Рэйчел», — пробормотал он. «Я ждала продолжения, но сказать ему было, видимо, нечего. Он просто разглядывал мое лицо, будто искал в нем что-то». «Ну чего? Ты же мог меня остановить. Ты ведь мужчина в доме. Ты распоряжаешься деньгами. Ты мог бы отменить мое распоряжение». Дженкс пришел бы в восторг. «Так почему ты не помешал мне? Это и твоя вина?» Он молчал. «Не притворяйся, что ты ни при чем, «Рэйчел», — повторил он, и на сей раз это прозвучало так, будто моё собственное имя было ласковым прозвищем. У меня побежали мурашки. Я вспомнила, что он актёр, и на секунду вообразила, что сейчас последует монолог, но наступила долгая тишина, на протяжении которой мы не смотрели друг на друга. Что-то только что произошло, но я не поняла, что именно. «Пожалуй, нам пора написать Генри Остину», — сказал он. «Да». Он отпер ящик письменного стола и вынул оттуда лист бумаги, открыл другой ящик и достал перо, ножик, пузырёк с чернилами и коробочку с угольным порошком, похожим по консистенции на песок и использовавшимся в качестве промокашки. Всё это он разложил перед собой, взял ножик и принялся очинять перо. Когда мы тренировались их затачивать, я прямо-таки Шекспиром себя чувствовала, сказала я, радуясь смене темы. Ты выгляди, сонет напишешь. Ох, я его испортил. Тише-тише, давай я попробую. Дай ножик». Я подошла с пером к окну, где было светлее, сделала новый продольный надрез и вернула его лему. Он открыл пузырёк с чернилами, обмакнул в него перо и принялся писать. Я нагнулась и и прочла вверх ногами. «Дом 33 по Хилл-стрит, 23 сентября. Уважаемый сэр!» Лем замер. Большая капля чернил шлёпнулась на бумагу, и он с досадой застонал. «Во время подготовки у меня такого не случалось». Он подул на бумагу и, скрипнув пером, продолжил. «Я осмелился написать вам, не имея чести быть с вами знакомым, посему прикладываю рекомендательное письмо, а также письмо о том, коим образом семья моя связана с Хэмпсонами на острове Ямайка, откуда я родом, ибо прибыл я в Лондон, не имея здесь положительно ни одного знакомого». Он остановился и перечитал написанное. «После смерти моего отца...» — Лим насупился. «Я помню». И принялся писать дальше. «После смерти моего отца, который унаследовал обширную кофейную плантацию, отдал свою жизнь и всё своё состояние и пожертвовал добрым именем ради человечного обращения с рабами и постепенного их освобождения, равно как и сеяние Слово Божьего среди невежественных жителей того острова...» Неужели он в такое поверит? Меня охватили сомнения. «Это же абсурд!» «Кто добровольно освобождает рабов?» Лим Ли все писал и ответил не сразу. В огромную ложь поверить не сложнее, чем в незначительную. Все решает убедительность повествования. Я все равно не понимаю, почему нас делали рабовладельцами. Это же люди, у которых руки по локоть в крови. Даже те, у кого больше нет рабов. Покуда у тебя есть деньги, всем плевать на твои руки. «Если у вас не будет возражений против моего визита...» Меня всегда бесило это предложение. Мы будто хотим напомнить ему о мистере Коллинзе. Это была прямая цитата из письма, которая знаменует появление чванливого священника на страницах гордости и предубеждения. «Возможно, его позабавит моё абсурдное письмо». Лим перечитывал написанное. «Ну, серьёзно, ты уверен, что нам стоит так писать?» Лим оторвался от письма и посмотрел на меня. "Предлагаешь отойти от сценария и отправить ему письмо собственного сочинения". Прозвучало это не злобно, но всё же рисковато. У меня словно пол под ногами дрогнул. Я осознала, что наше разногласие насчёт спасения Тома никуда не делось, просто изменило форму. "Нет, я такого не предлагала, продолжай". "Надеюсь посетить вас восьмого сентября". «Четыре часа пополудни. С почтением, дорогой сэр и прочее. Доктор Уильям Рэйвенсвуд». Он перечитал письмо дважды и лишь тогда остался доволен результатом. Тем временем я, вооружившись чернилами другого цвета и бумагой редкого сорта, занялась рекомендательным письмом. Его, как и то, что было адресовано Генри Остину, сочинили участники команды проекта, а мы заучили наизусть. Написано оно было якобы сэром Томасом Филиппом Хэппсоном, владельцем огромного имения на Ямайке, и дальним родственником Остинов. Это был дерзкий гениальный ход. Пятый и шестой баронеты Хэмпсоны провели большую часть жизни на Ямайке. Седьмой же нынешний баронет родился в 1763 году, но учиться был отправлен в Англию, где позже и обосновался. Времена менялись, К началу XIX века большинство хозяев имени Вест-Индии в своих поместьях не жили. Погода там были суровыми, тропические болезни смертельными, а с жестокостью, которая требовалась для управления плантациями, учтивые люди лицом к лицу сталкиваться не желали. Но более ответственные или скаедные преодолевали опасный путь, чтобы лично проверить состояние дел, подобно сэру Томасу Бертраму из Мэнсфилд-парка. В процессе исследования обнаружилось, что несколько лет назад седьмой баронет побывал на Ямайке, где вполне мог с нами повстречаться. Более того, он находился на острове и сейчас, и должен был пробыть там еще несколько месяцев. Если все пойдет по плану, письмо от сэра Томаса Филиппа Хэмпсона, человека реального, уважаемого и знакомого с Остинами, должно стать нашим входным билетом в местное общество. Переписать письмо Набела мне пришлось только один раз, и я залюбовалась своим почерком, стремительным, размашистым и уверенным. Ещё одной непростой задачкой было правильно свернуть и запечатать послание, затем вложить его в письмо Лима. Когда мы закончили, письменный стол скорее походил на поле битвы. Он был весь закапан воском, засыпан угольным порошком, завален обломками неудачных сургучных печатей и смятыми черновиками уликами, которым предстояло сгореть в камине. Через два дня пришёл ответ. Он дожидался нас подле кофейника, когда мы спустились к завтраку, сложенный тугим конвертом лист хлопковой бумаги, на который мы уставились, не мигая. «Как же странно то, чем я сейчас занимаюсь», — подумала я. Подобного ощущения я не испытывала даже в тот миг, когда очнулась в Леттерхеде. Мы вмешались в ход истории — Мы отправили Генри Остину письмо, которого прежде не существовало. Он прочёл его, а затем сел и написал ответ, в то время, когда должен был заниматься чем-то другим, например, любоваться солнечным днём за окном, мурлыкать песенку, разглядывая собственное отражение в зеркале. У меня было подозрение что он окажется самодовольным франтом. Это сочеталось бы с другими известными нам его качествами — обаянием, неумением хранить секреты, нежеланием выбрать один карьерный путь и придерживаться его. Я взяла письмо, разломила восковую печать и развернула аккуратно сложенный втрое лист. Почерк был безупречный. Никаких клякс, ровные строки, слова одинакового размера. Мы провели много времени за изучением технических аспектов написания писем. Именно по ним судили о принадлежности автора к определенному классу. И хотя то письмо, что отправилось к Костину, вышло неплохим, с ответом его было не сравнить. Дом 23 на Ханс-Плейс, 25 сентября. Уважаемый сэр! С радостью получив ваше письмо от 23-го числа, я с нетерпением жду нашего знакомства. Почтите ли вы меня визитом в мой клуб в среду, 27-го в 6 часов пополудни? То есть дома он тебя принимать не захотел? Наверняка существует масса людей, которых он не хотел бы принимать у себя дома. Он должен удостовериться в твоей благонадёжности. Как уроженца колонии, рабовладельца, приятеля какого-то дальнего родственника, Лем вгляделся в письмо. «Надеюсь, в его клубе не состоят врачи, которых мне следовало бы знать со времён учёбы в Эдинбурге». «Выкрутишься как-нибудь», — произнесла я с уверенностью, которой не ощущала. «Вдруг годы, проведённые в тропиках, сказались на твоём цвете лица и повлияли на твою внешность». Я взглянула на него. Ровная бледная кожа с розовым подтоном. Ну или что-то вроде того. В день X Лем перемерил абсолютно всю одежду, приобретённую с тех пор, как мы прибыли в 1815 год. Его спальня и гардеробная были завалены отвергнутыми вещами. Он ходил взад и вперёд по лестничной площадке третьего этажа, что-то бормотал себе под нос, забегал ко мне в комнату и недовольно изучал себя в единственном ростовом зеркале в доме и спрашивал моего мнения о каждом своём наряде. «Я должен произвести впечатление богатого человека, но не кричащего богатого джентльмена, но не хлыща. Как тебе этот жилет?» «Я думаю, тебе стоит отдать...» предпочтение сдержанному образу». «Пожалуй, ты права». Лем скрылся в своей комнате, но почти сразу же снова призвал меня и потребовал вынести приговор брюкам. Некоторое время назад он заказал новый парик. Тот прибыл утром в сопровождении человека, который слегка завил и припудрил его. В 1815 году парики успели выйти из моды. Теперь их носили только старики — и представители определённых профессий, в том числе врачи. Куды грас финальным аккордом сборов Лейма стала ванна. Запах чистоты сигнализировал о его появлении в гостиной, где я шила сорочку, ну или пыталась шить. Его волнение заразило и меня, и я никак не могла сосредоточиться хоть на чём-нибудь. «Ну как?» — Лем совершил передо мной пируэт. Другого названия этому не было. Все переживания того стоили. Костюм смотрелся превосходно, подчёркивая его стройную, но широкоплечью фигуру. В нём была стать, которую я до сего момента не замечала, поскольку не особенно вглядывалась. Он был не моего типажа, но я знала, как людей в экстремальных ситуациях притягивает друг к другу. Такое случалось со мной и в приёмном отделении, и особенно часто во время гуманитарных миссий. Перед отправкой в Перу нам устроили неформальную лекцию на эту тему, которая, как мы тогда шутили, предназначалась для того, чтобы избавить людей в браке от чувства вины за измену супругам. То, что вы испытываете, не имеет отношения к реальности. Лим Сухарь. Ему была присуща типичная для исконных британцев холодная отстранённость. Он не имел привычки демонстрировать эмоции. Я подозревала, что он относится ко мне, американке, с высокомерным снисхождением. А ещё он редко понимал мои шутки. В постели он будет ужасен. Я прикинула, что вероятность переспать с ним до конца миссии составляет 70%. Впечатлился бы даже Боб Раммел. А нет ощущения, что я перестарался. Он поправил парик, скривился при виде себя в зеркале под камином и стряхнул что-то сладко на умеет выглядеть непринуждённо, в этом весь его секрет. «О, нет, он был настолько поглощён собой, что я еле сдерживала смех. Выглядишь великолепно, но ты наметил темы для бесед?» Лем оторвался от собственного отражения и посмотрел на меня. «Наши взгляды встретились». Мы замолчали, и я поняла, что нервничает он ничуть не меньше прежнего, просто хорошо это скрывает. Он расправил плечи, глубоко вдохнул, затем выдохнул. «Что-нибудь придумаю». Сердце у меня ушло в пятки. Я посмотрела в окно. Лем сел в порт-шесть и растворился в дорожной суете. Я представила, как он прибывает в клуб, называют своё имя распорядителю, и его приглашают внутрь. Но домыслить то, что должно было за этим последовать, мне не удалось. Я сидела с шитьём в руках и невидящим взглядом смотрела в стену. Тусклое освещение, тёмная обшивка на стенах, дым и тени, вздымающиеся в свете сотен восковых свечей, горящих в канделябрах, как те, что в магазинах на Бонд-стрит. Выпивка, карты. Воображение рисовало мне компании мужчин, раскатистых, хохочущих или поднимающих тосты за прелести какой-нибудь актрисы. Генри Остин в углу, не один, такой человек не остаётся без собеседников надолго. К нему подводят Лима, они обмениваются рукопожатием. Я так живо всё это представила, что у меня разболелась голова, но дальнейшее развитие событий было мне неведомо. Хотела бы я очутиться там. Мне казалось, что в одиночку Лиэму такое не осилить. Но инструкции команды проекта на этот счёт были чёткими. Первыми познакомиться друг с другом должны мужчины, поскольку общение между ними протекало в менее формальном тоне. Если Уильям Рэйвенсвуд сойдет за джентльмена, то и сестру его сочтут за леди, достойную знакомства с Генри Остином. Или даже потенциальную партию, ведь я была состоятельной и не замужем. Если мы ему понравимся, то он, возможно, представит нас сестре. Возможно, представит. Вероятно, представит. Я тяжко вздохнула, поднялась и подошла к окну. В комнате было темно, что делало меня невидимкой, и я могла свободно разглядывать всё, что угодно. Продавца устриц, фонарщика, прогрохотавший мимо экипаж, слепца с гармоникой, которого под руку вёл мальчишка. Первая встреча должна была стать краткой и церемонной. Лим мог вернуться в любой момент, однако, когда часы пробили восемь, его всё ещё не было. С одной стороны, я не то чтобы жаждала его возвращения, во мне рос страх, что это знакомство окажется провалом. Покуда Лим отсутствовал, провал фактом не был и существовал в состоянии неопределённости, как кот Шрёдингера. Часы пробили девять. Возможно, всё закончилось катастрофой, и Лим бродит по Лондону, не решаясь принести домой дурную весть. Либо что-то случилось уже после того, как он вышел из клуба. Что-то свалилось ему на голову, кто-то выронил ночной горшок, кусок черепицы соскользнул с крыши, и теперь Лим без сознания лежит на какой-то грязной улочке. Или бандиты зажали его в угол близ доков, и его попытки сойти за джентльмена встретили грубыми насмешками. И теперь он зарезан, избит, ограблен, брошен умирать. Нет, всё это бред. Генри Остин опоздал. Он явно из тех, кому это свойственно. А может, Лим сумел расположить его к себе, и они увлеклись беседой? Не так уж это было невероятно. Он умело обращался с прислугой, ничем не выдавая, до чего же странно ему жить с людьми, которые для него готовят, заправляют его постель или носит ведра с горячей водой на три лестничных пролета вверх, чтобы он смог помыться. Мне пока не удавалось привыкнуть к такому положению дел. Я расхаживала по гостиной, мысли играли в чехарду. Если встреча пройдет как надо, Лим аккуратно намекнет на наше состояние. Мы только что продали кофейную плантацию и потребность инвестировать средства». Возможный богатый клиент должен привлечь внимание Генри Остина, но грань тут была очень тонкой. Нам надлежало стать не просто клиентами, но заинтересовать его чисто по-человечески, иначе о знакомстве с его сестрой можно было и не думать. А ещё через несколько месяцев его банку предстояло разориться, то есть деньги, которые мы ему доверим, будут утеряны навсегда». Мы должны были дать ему достаточно, чтобы привлечь его внимание, но всё же не слишком много. Мы сумели распределить большую часть нашего поддельного состояния по вкладам в дюжине банков и купили государственные облигации. На время нашего пребывания здесь этого должно было хватить с лихвой. Но то, что будет потрачено, мы уже не вернём. Часы пробили десять. Если эта встреча закончилась провалом, пора переходить к плану «Б». Уехать из Лондона, снять домик в Гэмпшире, неподалёку от места, где жила Джейн Остин, войти в круг провинциального дворянства и, в конце концов, познакомиться с ней. Это было вполне реально. За городом благовоспитанные люди часто наносили друг другу визиты, по всей видимости, от скуки. Но у этого плана были свои минусы. Джейн вместе с матерью, сестрой и подругой вела замкнутый образ жизни в Чотан-коттедже. У нас были немалые шансы перезнакомиться со всеми её благородными соседями, но так ни разу с ней и не столкнуться. И поскольку вскоре она должна была приехать в гости к Генри и пробыть в Лондоне до середины декабря, пересечься с ней в Гемпшире до того не представлялось возможным. А после настанет глухая зимняя пора, худшее время для визитов и несколько месяцев придётся провести в бесплодном ожидании. Нечто похожее я испытывала и сейчас. Я снова подошла к окну и уставилась на улицу, мысленно приказывая ли ему вернуться. Его так и не было. Добраться до Гэмпшера нам предстояло в любом случае, потому что цель нашей миссии находилась именно там. Рукопись Уотсонов всё ещё была цела, и где ещё она могла храниться, как не дома у Джейн Остин? а вдобавок к ней письма Джейн Кассандре. Ева Фармер выразила насчёт них отдельное пожелание. «Мы должны были завладеть и этой бесценной сокровищницей сплетен и биографических сведений. Большую часть писем Кассандра уничтожила перед собственной смертью, оставив на память любимым племянникам всего десяток другой». А желания Евы Фармер исполнялись по первому же слову. Как и говорил Норман Инк, она была гением во главе проекта Джейн Остин. Мне вспомнилась наша встреча в тот день, когда она заехала в институт за пару недель до нашего отправления. У Евы была манера делать вид, что она такая же, как все, поэтому она приказала, чтобы никто к её визиту особенно не готовился. Институту надлежало работать в обычном режиме, что было немыслимо. Как такое возможно, если ожидается Ева-фармер? Но именно так всё и произошло. Миниатюрные и одетые с иголочки, с гладким седым бобом, она вошла в сопровождении небольшого отряда охраны, вкрытый крытый ром прямо во время занятия верховой ездой. В нашем мире лошади были большой редкостью. До того, как попасть в проект Джейн Остин, я ни разу не видела их вблизи. Но к тому моменту я уже успела привыкнуть к их запаху и размеру, поэтому, несмотря на шок от появления Евы, я относительно грациозно спешилась с дамского седла, передала поводье тренеру и сделала реверанс. Нам велели приветствовать её, не выходя из образа. Впрочем, мы и так не выходили из него сутками напролёт. «Доктор Кацман, меня окинули внимательным взглядом тёмных глаз» в них сквозило одобрение. «Как я рада наконец-то познакомиться с вами лично». Её интонация взлетела и опала, и последнее слово она протянула так, будто не хотела его заканчивать. У меня голова пошла кругом. Мне ещё не доводилось находиться в компании человека настолько известного, настолько уважаемого, настолько богатого. Атмосфера в помещении изменилась — всё теперь вращалось вокруг неё, словно аура на картине Ван Гога. Присущий ей лоск был обусловлен отчасти дорогой одеждой и ухоженностью, отчасти её личностью как таковой. Интересно подумала я, если ко мне обращаются по моему настоящему имени, могу ли я ответить за себя, а не за Мэри Рейнсфуд, ту личность, в которую я обращусь в 1815 году? но всё-таки решила выступить в образе Мэри. Весьма польщена, мадам. Я поддерживала вашу кандидатуру с самого начала. У неё была привычка выделять и растягивать случайные слоги, а также исконно британский акцент. Заученной в этом я почти не сомневалась, поскольку она была дочерью стоматолога и выросла в Соскотуне, в Канаде. А успеха добилась исключительно благодаря собственной гениальности и упорству. Честное слово. Некоторые сомневались, но я была непреклонна. За что я весьма вам благодарна. Я чуть склонила голову, увлёкшись этой игрой и в то же время чувствуя себя глупо. Не сочтите мой вопрос за бестактность, но почему? Меня очень заинтриговала ваша биография, ваше перемещение по миру и спасённые вами жизни. Она немного помолчала. И кое-что из вашего эссе «Слова о том», «Как исправить мир?» Она снова умолкла и вожидающе посмотрела на меня. Эта фраза из Каббалы, так ведь? Ицхак Лурия. Я изучала её, но очень давно. Я не знала, как на это реагировать». В наш век узкой специализации Ева Фармер была раритетом, истинным учёным-энциклопедистом, физиком, чьи работы способствовали созданию сервера «Прометей», игроком в бридж международного уровня, автором благосклонно принятой биографии Джейн Остин и ещё одной книги о повседневной жизни в начале XIX века. Она играла на клавесине и владела коллекцией древних музыкальных инструментов, но чтобы каббала... «Серьёзно?» э, «Кажется, да», — наконец отозвалась я, но я использовала это понятие в более широком смысле, имея в виду, что личный долг каждого перед остальным человечеством — улучшить мир настолько, насколько нам это по силам. Прозвучало это абсурдно, особенно от меня, одетой в амазонку эпохи регенства, напоминавшую военный мундир со стаканом в руке, которым бы я в жизни не воспользовалась по назначению». Я верила в те слова, когда писала эссе, я верила в них и сейчас. Но мне доводилось оказывать медицинскую помощь в зонах эпидемии, я работала в зоне бедствия сразу же после катастрофического землетрясения. В нашем мире страданий было хоть отбавляй, а я вдруг собралась в 1815 год на поиски какой-то рукописи и личных посланий. «Пожалуй, к Джейн Остин оно прямого отношения не имеет», — сказала я, заканчивая цепочку мыслей, которые увели меня совсем в другую сторону. «Как раз-таки имеет?» — отрезала Ева-фармер тоном, недопускающим возражений. «И каждое предложение в том эссе было пронизано вашей любовью к ней, если не сказать преклонением перед ней, Джейн. Читая его, я не сомневалась, что вы именно тот человек», на которого я смогу положиться и который сделает то, что необходимо. Она сопроводила эти слова внезапным кивком и вскинула безупречные брови. «Думаю, мы с вами понимаем друг друга, доктор Кацман». Я так не считала, но времени на расспросы не было. У меня за спиной раздался топот копыт. Лим, который был на другом конце ипподрома, когда объявилась Ева со свитой, спешился и, низко поклонившись, пожал ей руку. «Профессор Финикен! Рада снова вас видеть!» Так они уже встречались? Они завели разговор о каком-то общем знакомом, и на этом аудиенция для меня была закончена. Я испытала не то обиду, ни то облегчение, сама толком не поняла. Когда часы пробили одиннадцать, я преисполнилась желанием что-нибудь сделать. Но что? Отправиться на поиски Лема нельзя. В Лондоне царил хаос, столица была опасным местом, Особенно для женщины, особенно ночью. Взять фиакр я бы не смогла. В одиночку и в такой час ехать в нём было негоже. Что же мне оставалось? Позвать с собой Дженкса? Нет. Иных вариантов, кроме как ждать, у меня не было. Если к утру Ли им не вернётся, я пойду к бегунам с Боу-стрит, предшественникам городской полиции, или сама напишу Генри Остину и... Нет. Если Кутрон не явится домой, значит, он мёртв. Без вариантов. Или его одолели бандиты. А может, Генри Остин просто устроил ему тур по городу? Человеку при деньгах в Лондоне было из чего выбрать? Игорные дома, таверны, театры, бордели на любой кошелёк? Нет. Я сопротивлялась мысли о том, что любимый брат Джейн Остин, уважаемый банкир и будущий клирик — мог предложить поход в публичный дом. Не представляла я себе и Лима, который на такое согласится в нашу первую ночь в Лондоне он покраснел и отвернулся при виде меня в исподнем. Вообразить, что они увлеклись игрой, было проще, хотя от этой мысли меня передёрнуло. У Джейн Остин не было ни цента собственных денег до тех пор, пока она не продала свою первую книгу — А вот брат ее мог сколько угодно разъезжать по Лондону в свои двуколки и швыряться банкнотами за игорными столами. Однако это был мир, которым управляли мужчины. Он был устроен для их удобства и ублажения капризов. И с каждым проведённым здесь днём я понимала это всё лучше. Возможно, они отправились играть, а может, всё ещё пьянствовали в клубе. В этом веке все пили без продыху. Лим, разумеется, знал, как я тревожусь, как сильно волнуюсь, дожидаясь его, и всё же часы пробили полночь, а я всё смотрела невидящим взглядом на затухающие угольки. Время было дыбой, и меня медленно на ней растягивали. Меня разбудил настойчивый стук в дверь, после чего раздалось шарканье шагов и приглушённое мужское бормотание. Открылся засов, скрипнула дверь. «Добрый вечер, сэр», — сказал Дженкс. «Уильям!» Я выскочила на лестничную площадку и помчалась вниз в фойе. Вот только бегать по лестнице — так себе идея в принципе, а делать это в длинной юбке и в темноте особенно. У подножия я наступила на собственный подол и, потеряв равновесие, всплеснула руками и рухнула на Дженкса, чуть не затушив собой свечу, которую он держал. На стенах заплясали тени, Дженкс отшатнулся, «Дженкс, что ж такое?» «Прошу прощения, мадам», — холодно произнёс он. «Нет, это я прошу». «Почему он до сих пор не спит?» Впрочем, ему полагалось бодрствовать. Прежде чем отойти ко сну, он должен был удостовериться, что входные двери надёжно заперты и защитят нас от грабителей, недовольных народных масс и прочих опасностей, водившихся в Лондоне. Я повернулась к лему, который слегка покачиваясь, стоял у порога. Лицо и манишка у него были перепачканы, парик сполз на бекрень, взгляд остекленел. Дженкс покровительственно закудахтал и, подавшись вперёд, смахнул с плеча Лема какой-то листик и запер за ним дверь. "Проводить вас до спальни, сэр?" удивительно ласковым тоном спросил он. "Обопритесь на меня, если нужно". Я шагнула к лему. «Благодарю, Дженкс, но я сама позабочусь о брате. Я всё равно собиралась идти наверх. Прости, что не отпустила тебя раньше. Нечутко с моей стороны. Вот только можно мне твою свечу?» Бросив на меня неодобрительный взгляд, он протянул мне свечу и зашагал вверх по лестнице в освояси. Его комната располагалась на чердаке. «Тогда доброй ночи вам, сэр, мадам». Присмотревшись к Лиму, я поняла, что на щеке и на груди у него не кровь, а грязь. На второй щеке красовалась царапина, кровь уже успела засохнуть, от него пахло спиртным. «Где тебя носила?» — шепотом спросила я. Дженкс всё ещё был слишком близко. «Я тут с ума схожу от волнения!» Лима шатнула вперёд ко мне. Ростом я ниже, поэтому... Досталось мне изрядно, я будто врезалась в стену. Я выронила свечу, она потухла. Ах, прости», — пробормотал он. Присев, я ощупала пол вокруг, нашла свечу, воткнула её обратно в подсвечник и встала. Глаза почти приспособились к темноте. Полукруглое окно над дверью пропускало свет уличных фонарей, которого хватало, чтобы ориентироваться в пространстве. «Всё, пойдём». Я взяла его под локоть и потянула его в сторону лестницы, пытаясь оценить, насколько плохо дело. Лим не заметил первую ступеньку, повалился вниз и приземлился на четвереньке. Упс. Кое-как он вернул себя в вертикальное положение. Если хочешь, давай ползком. Возможно, так будет безопаснее. Падать некуда. Рэйчел, милая, что же это за позор? ползти по лестнице в собственном доме. Акцент его звучал иначе, восходящие интонации мелодичные и гласные. Он же вроде говорил, что родом из Лондона. Я не настолько пьян. Ладно, держись за меня. Я предложила ему локоть, и он, помедлив, принял мою помощь. В напряжённой тишине мы пошли вверх по лестнице. Чем дальше мы отходили от фойе, тем вокруг становилось темнее, К третьему этажу, где располагались наши спальни, я уже шла на ощупь. Я проводила Лема до его комнаты и подвела к кровати. Он тяжело осел на неё и шумно вздохнул. У выхода я помедлила, гадая, достаточно ли ясно он мыслит, чтобы связно ответить на мои вопросы. Меня злило, что он безответственно напился, наплевав на все опасности Лондона, и всё же я испытывала облегчение от того, что он сумел их избежать. «Дальше сам справишься?» — спросила я. «Тебе что-нибудь принести воды, например?» Он наклонился вперёд и уронил голову в ладони. «Ты даже не поинтересуешься, как всё прошло?» В акцентах я не спец, но прозвучало это по-ирландски. Удивлённая я прислонилась к дверному косяку. «Ну и как всё прошло?» Он снова выпрямился, в сумраке я различала только его силуэт. Тотального провала, ожидать которого можно было с полным правом, не случилось. «Так что произошло? Что ты натворил, помимо того, что напился?» «Там была это, такая ваза с пуншем». Он сделал паузу. «Опасное зелье. Спиртное не должно быть вкусным». «Туда приехала пара его друзей, включая доктора примерно моего возраста, который также учился в Эдинбурге». Лим сделал паузу, чтобы до меня дошло сказанное. Он тихо засмеялся и успокоился не сразу. «Который вспомнил, что видел меня на лекциях по анатомии». «Вау!» Я шагнула обратно в комнату. «Вот это везение! Он приехал туда уже в подпитии?» А потом... Кто-то предложил всем вместе поехать в театр. Но сначала выпить ещё пунша. Пунша было столько, что планы насчёт театра сошли на нет. Мы всё говорили и говорили, а потом уж, не знаю, как мы с Остиным, заболтались и дошли до Вестминстерского моста. Он ненадолго умолк, затем продолжил, уже тише. «Там было так красиво, огоньки от лодок на воде». Он затих, я тоже молчала, завидуя мужской свободе. «Как-нибудь мы с тобой там прогуляемся, Рэйчел, милая», — сказал он и зевнул. «К сожалению, разгуливать по Лондону в тёмное время суток может только один сорт женщин — шлюхи». «О, этих там, кстати, было полно!» Ещё одна пауза. «Ну, так какой он? Расскажи в подробностях». Он очарователен. Любимый брат Джейн Остин, разве может он не быть очаровательным? Впрочем, сама увидишь, потому что нас пригласили отужинать вместе на следующей неделе. Правда? Нас обоих? Поверить не могу. Ужин это было серьезно. Я бы вполне довольствовалась и меньшим утренним визитом, приглашением на чай. Да я и сам не верю. Я похолодела. «Но это ведь случилось. Он действительно пригласил тебя, нас!» «Пригласил», — внезапно насторожившись, подтвердил Лем. «Так почему ты тогда не рад, не понимаю?» «Я рад», — он принялся стягивать сапоги. «Так рад, что даже не могу. Господи!» Он сдался. «На обычное это Дженкс делает». Я нехотя подошла. «Давай сюда свою ногу!» Я ухватила его сапог и дёрнула, а он повалился назад на кровать. Смесь любезности и интимности момента смутила меня, потому что это был Лим. Будь на его месте кто-то менее чёпорный, вышло бы смешно. «За эту услугу мне доплачивают сверху», — пошутила я, подразумевая свою врачебную деятельность, но внезапно осознала, что мы только что обсуждали шлюх. Тут его сапог соскользнул, и я, потеряв равновесие, плюхнулась на пол с ним в руках. На секунду мы оба ошарашенно затихли, а потом зашлись приглушённым смехом, помня, что слуги уже спят. «Ну, может, семьдесят пять процентов», — подумала я.